В дверь палаты деликатно стучат и заявляется отдуваясь майор Танкист. Не возражаешь, Николаич, не помешаю? Да нет, о чём речь, располагайся. Квыляющий майор располагается, отчего в тесной палате и место становится совсем мало. Подозреваю, что тут было какое-то подсобное помещение. Ну да, в остальных палатах люди как селёдки в бочке. Однако вроде терпят. А больничка уже себе здорово очков набрала. Конкурентов у неё нет. Центр цивилизации, короче. К слову, слышал, что ещё и кинотеатр работает. В виде поощрения для особо отличившихся, ну и детей водят. Как лекция прошла? спрашивает Дима майор-танкиста. Да ничего вроде бы. Публика уж больно сырая. Раньше после НВП десятиклассницы толковие были. А вы о чём толковали? Да вот, женщины в крепости героически отмыли бронетранспортёр наш. Да я тебе говорил, воняло там несусветно, приснят Николаич. Ну, подтверждаю я. А ведь все знают, что машину, в которой трупы завоняли хрен отмоешь. Хм. Военная техника специально так делается, что если экипаж погиб, выгребли его кровь, смыли дыру залатали и давай следующих на замену сажай. Это же не легковушки, всяких полостей и внутренних пустотелых рёбер жёсткости и прочих фигулек с дырочками, чтобы корпус облегчить, там нету. Это одно из требований упрощённая чистка экипажем своей бронетехники от предыдущего экипажа. Майор потирает распухшие заметные коленки. Надо же, всё просто, вертит головой Дима. Но ну, не очень. Хотя во всяких ветеранских воспоминаниях намёки на такое были, только я сейчас их понял, признаюсь я. Ты чего такой смурной? осведомляется Николаевич у майора. Да, ругался только что. Тут Киндоров на патриотический военный фильм водили, ага. А я считаю, что такой фильм либо совсем малым детям казать, либо уже шибко взрослым. Потому как не фильм, а мозгозасирание. Что? Опять какой-нибудь гамно вроде Сволочи? Нет. Мы из будущего называется. Я его глянул, ну недалеко от Сволочей. Разумеется, высказал своё мнение. А мне в ответ, да вы что, очень хороший военно-патриотический фильм. Даже «Гоблин» уж на что суров, а и то было дело, рекомендовал. Мне-то какое дело до гламурного пи*** и кинокритика. Свои глаза есть, злится танкист. Вообще-то «Гоблин» не гламурный. Бывший мент, бывший опер. Нормальное такое быдло, как мы тут все, я его читал. Правильные вещи пишет, деликатно замечает Дима. Так тогда зачем хвалил? В ранёта в фильме по-основному мажет. А основное войну наши выиграли, потому что воевали серьёзно, с умом. Немцы тоже воевали серьёзно, а всех их в этом фильме придурками выставили. Мракобесие, злится майор. Но ну, вроде не совсем придурками-то. Коп там чудовищный бред это есть, начинаю я. Вы не увидели, в чём наши да и немцы выставлены придурками во всём, что касается боевых действий? Хотя разведке сказать. На фронте разведка постоянно работает над тем, чтобы получить любую информацию о противнике, любую. Потому что это жизненно важно. В кино всё ровно наоборот. Вот заявляются на передовую четверо голых, пухлых, упитанных парней. И им с ходу и оружие, и обмундирование, и без проверки вообще. Да на деревенской свадьбе, где всех прохожих к столу приглашают, и толк таким сомнительным голым гостям окнеслись бы куда серьёзнее. Зло говорит майоркина критик. Я представляю деревенскую свадьбу, на которую припрутся четверо голых оболдуев, и мне становится весело. А тут ни наших, ни немцев, такой источник информации не парит вовсе. Это не выставление придурками. Толстая наголодным ленинградском фронте, мы чаще, что они из будущего, и никого это не интересует. Все четыре солдата бредят одинаково. Ага, как же? Вы бред видали в жизни? Это работа своего мозга, поэтому четверо бредят категорически по-разному. Вот сценарий бред. Это да. Их алтура ровно такая же пежняка, как то, что всех бывших в плёну и окружении сажали на 25 лет на Колыму. Не сажали, но проверяли всех, потому что война и диверсантов заслать обязанность противника. И если противник не лопух, то пошлёт. Да ещё как пошлёт. Майор переводит дух и продолжает. Вот нашим надо было клин вбить между немцами и казацким руководством. Так спроворили перевербовку работавшего на немцев агента. Причем действительно агента, взятого с поличным и на горячим. Так ему светило до расстрела, а тут тупые контрразведчики сотрудничества предлагают. Он, естественно, согласился. Тем более речь шла о заброске его в немецкий тыл, типа щуку бросили в реку. Ну, проинструктировали. Снарядили, выдали документацию, оружие, то-се, ну и парашютировали у немцев. Что вы на меня так уставились? Натурально парашюту перевербованного не раскрылся по причине типовой ошибки при укладке. Немцы труп, разумеется, раньше партизан нашли, и партизанам тело отбить натурально не удалось, хотя старались, да. Оказались на трупе тепленьком еще такие документики, что казаков с фронта сняли, разоружили и отправили куда подальше в Европу. И, к сожалению, и у немцев весьма достойные операции были. Майор потирает коленки. А такой благости с двойной выдачей оружия пёс знает кому не было. Это чушь потрясать не замутнённостью. Так могла бы описать всё это блондинка, начинающий сценарист. А у Матёрова это либо халтура, либо маразм. Ну ладно, немца полковника не интересует Сталинград. Но вот кто ему противостоит тут на этом участке Ленфронта, а у нас тут молотилка была очень жёсткая. Немецких кладбищ полно в Ленобласти. Крайне важная, жизненная для него и его солдат информация. И откуда эти упитанные красноармейцы взялись? Это же явно пополнение с большой земли. Значит, новая часть. Значит, наступление русских на его участке. А полкан у нас рать. Вот именно поэтому халтура. People's have it, вспоминает известную формулу качества Димаопер. Почему интересно у того же сценариста в другом фильме Проверка на дорогах есть такая деталь, отащавших от голодухи партизан, которые на станции будут захватывать состав с едой и потому едут в немецкой форме на эту диверсию. Специально подкармливают, чтобы насытых немцев хоть чутка походили. Потому что старший Герман, хороший режиссёр, и старался сделать фильм без халтуры. Да и у сценариста ещё была не полная свобода ерунду писать. И немцами-наметчики у Германа не по-русски говорили. И пулемёт работал именно как положено пулемёту. Эпичный погром одним пулемётчиком на Жолдарстанции это блестящий эпизод. Поэтому получился у Германа отличный фильм. Без халтуры. Вы просто соскучились по кино, в котором мы не козлы позорные, вот и купились. Надо же, солдат наших на этот раз говном не полили. Ура! Ну и как бы вы проверили таких мутных новичков, интересуюсь я. Это как раз просто вступает Дима. Развели всех четверых, чтобы они ответы не слыхали, и спрашивай простые вещи. Кто, откуда, как здесь оказались? Какой трамвай рядом ходит? Есть ли напротив родного дома пивной ларек, ну и в таком духе? Четверо глав героев, полные бакланы, прокололись бы сразу и моментально. Ну а дальше Голубчиков к более серьезным дознавателям и понеслось. А что там со Сталинградом? А как дошли до Сталинграда? А как закончилась Любанская операция? А что еще делала 2-я ударная армия? Ах, еще и Синявинская операция. И не одна целых шесть. О, а Манштейн тут как раз оказался с осадной артиллерией в 42-м году. Вот-вот и я о том же. Ну-ка, кто из современных помнит, что Невский проспект назывался имени 25-го октября? Что по нему трамваи ходили? Что десятки улиц были названы тогда по-другому? Что жаргон был другой? что куча бытовых нюансов этим бакланам по определению неизвестна. Весь город тогда еду на примусах и керосинках готовил, например. И с немцем, что характерно, ровно та же картина. Понимаешь, если четверо не могут сказать, где они вчера были, но зато четко описывают схему метро, которую в Питере построили уже после войны, тут любой задумается. Да еще и с деталями. Какой интерьер на восстание, а какой на гостином. А у них еще и прически непривычные. Да татуировочки, да наконец серьги были. Да ещё и, скажем, пломбы в зубах не такие, как в сороковых годах делались. Тут только успевай записывать. И кто бы им поверил, что они из будущего? Я-то согласен с ними, но любопытно, что ещё скажут. Да нашлись бы люди. Я же говорю, не дураки воевали. Всё очень всерьёз было. Особенно в разведке и контрразведке. Так что мнение о вашего гоблина мне побоку. Между прочим, в США одно безголовое сообщество футуристов издало сборник весьма убогой фантастики. И в нарушение правил в выходных данных на книжках напечатали не тот год, что был, а будущего тысячелетия. Это все еще в 20 веке произошло. Так вот, читатели этой книги на полном серьезе арестовывали и ФБР, и полиции, и ЦРУ. И по сообщениям рядовых граждан, которые засекали, что книжечка-то издана, судя по дате выпуска, в будущем, Потом разобрались и влепили издательству такие штрафные санкции, что больше об этих издателях никто слыхом не слыхал. Чтобы больше таким образом никто не баловался. Так что в случае одного только подозрения, что это гости из будущего, такая проверка будет организована, мама, не горюй. Ладно, чёрт с ним, с кином. Как там на заводе? Я коротенько рассказываю о ситуации. Ну, бедлам и бедлам, всё через задницу. Майор-танкист, однако, опять хмыкает очень ядовито. «Знаете, могу сравнить рассказы об одной и той же ситуации, как и ее наши излагают, и как о ровно такой же, скажем, немцы», — говорит он. «Это вы о чем уточняет, Дима?» «Вот что пришло в голову. Два варианта одной истории про починку автомобиля. Немецкий вариант. По причине непредвиденных сложностей ремонт машины затянулся, пришлось посылать на склад за дополнительными запчастями, и выделить в помощь дополнительных людей. Благодаря слаженным действиям личного состава ремонт закончен в срок. Русский вариант. Эти криворукие долбодятлы протянули вала и даже не смогли сразу обнаружить все пустяковые неисправности. Пришлось высунув язык мотаться за запчастями, ставить на уши всю роту, отрывать людей от важных дел, все носились как угорелые, дым из задницы. В парке мат перемат стоял до утра. Кому-то кувалдой по ноге засветили. Еле-еле успели. Чудом просто. Ну, бардак. Чувствуете разницу? спотквыркой спрашивает майор. Ну, с нашей стороны присутствует самоирония, отвечаю я, как умная Маша. Ага, а с их стороны самоуважение, парирует он. Считаете, нам у них в этом поучиться стоит? А почему бы и нет? Больно уж мы с самой иронизировались. Уже так к себе относимся, хоть метлой в угол сметай. И детей потом так воспитываем. Себя не уважаем, дедов не уважаем, страну не уважаем. Потом удивляемся результатам. Ну, почему уж сразу так? По-всякому воспитывают. Я стараюсь проявить самоуважение, как только что учили. Ага, есть еще порох в пороховницах. И ягоды в ягодицах. Но как покатило с отечественной, что в основном в школе-училке, так и катит. В итоге у парней женская манера поведения. Папы-то очень сильно не у всех есть. А если есть, так работа, пиво и футбол. А мальчишке надо показывать, как мужчина себя ведёт. Вон как Маугли в школе учили. У нас жесюси-масюси. Они же ещё дети. Потому пивасики, герычи эти дети потребляют, а что толковое шиш. И ни хрена никто им толкового не предлагает, что характерно. А вот пивасик с герычем, толпа рекламщиков и продавтелей всегда рядом. Это ничего, это можно. Майор переводит дух. Ну, в общем, я тут с ним согласен. Дети они очень устойчивы и специально подготовлены для усвоения важных правил. Это в них природа заложила. И сопли на тему того, что их бедняжек надо от всего оберегать, как раз к герочу и ведут. Касаемо жестокости и детей я до беды ещё думал. Приятель-коллега обеспокоился тем, что его старшая дочка лет в 8 запероманила с чего совершенно нормальной девчонке понравилось играть с огнем, разводя микрокостерчики в неподходящих местах неведомо. После пары локальных пожаров дома он ее отвел в ожоговый центр и показал обгоревших детей. И пироманство как рукой сняло. Теперь красивая пятнадцатилетняя девушка с совершенно нормальной психикой. Им я успел отзвониться тогда в первый день. Надеюсь, что выжили. Папа у них крут и толков. Соцреклама в Англии и Франции стала очень жесткой, без эфемизмов. Ну, показывают там вроде не совсем детей, лет так под 18, но жестко. Не пристегнулся, харя в смятку мозги на асфальте. Отвлекся от дороги та же участь. И самое смешное количество смертей в ДТП у них резко упало. Вот и я считаю, что эти сюси-муси это не для детей, это скорее для старых дев преклонного возраста. И дети как раз всё секут правильно. Функция у них такая природная учиться и готовиться к жизни. В прошлом году оказался свидетелем необычного начинания. Церковь профинансировала детский лагерь. Ну это-то и ладно, хотя в основном церковь деньги берёт, а не даёт. Да и лагерь детский, тоже бывает такое. Но тут достаточно сложных подростков отправили на коп. Окончательная проверка местности на предмет сбора останков наших солдат. И после этой зачистки, значит, она идёт в дело. Костей там нет. Радует такой подход. При Хрущёве запахивали и не заморачивались. Только вот воспитателями поехали ветераны довольно гремучего подразделения. Оказывается, их товарищ, значит, попадался в лоно церкви, ну и попросил своих братьев по вере поддержать такое действо деньгами. А его сослуживцы согласились присмотреть, чтобы дело не зачахло. Лагерь тут же приобрел военизированный оттенок. Да в придачу ещё и караул на ночь оказывается надо выставлять. Выдали ветераны двум подросткам первой смены пневматические ружья в видяка 74 и проинструктировали. Ночью подростки, естественно, завалились спать. Утром оказалось, что всё сладкое из лагеря пропало без следа. Ну а пацанам объяснили, что будь такое в реале, они бы не проснулись вообще. Пацаны задумались. Дрехливым караульным не смогли выдать люлей только потому, что ветераны и не разрешили, и проследили. Пару дней дети страдали от отсутствия сладкого, но многократные проверки показали, теперь бдят. Службу поняли желудком. Поэтому после инструктажа прочесали близлежащий лес в поисках тайников и схронов. И таки нашли, чему были рады несказанно. Попутно занимались поиском бойцов, и несколько человек подняли. Но тут понятно, шли очень часто и гребёнки, и очень старались. А толковые мужики ещё и картинку БУО расписали по следам на земле и по документам о том, что на этих местах происходило. Пацаны поняли службу сердцем. Потом ветераны ещё отработали нападение на лагерь. Мальчишки удивили, реально оказавшись сообразительными и толковыми. Ну и много чего ещё там ветераны химичили. Вот в этом году вдвое бы больше народу поехало, да не срослось. Жаль. Трофеями-то разжились, интересуется о сокровенном Николаич. Да, даже бронетехнику собрали. Только я как-то не представляю, как ее будем в крепость доставлять, пожимаю я плечами. Помнишь, когда твой брательник спор устроил по поводу никудышной военной техники, напоминает злопамятный майор? Ну, помню, конечно. Так вот водоплавающую технику можно спокойно тащить на буксире, как связку барш малого водоизмещения, и спокойно по каналу, что ледоколешка пробил, до крепости доволочь. Дело на пять минут. А там как вытягивать? Но ну, это я с глупа спросил. Тот же найденыш вытягает. Саперы есть разберутся. Мне больше не ясно, как это Морфов в рукопашную кромсать предлагают при зачистке госпиталя. Получается так, что это вообще-то возможно, задумчиво говорит старший. И как? интересуется Дима Опер. Да были у нас в гостях амоновцы, и один из них фанатик холодного оружия, и с артмузея такого же нашёл себе на пару, напоминает Николаевич. Не, Николаич, это невозможно. Двуручим махать в госпитале места нет, вмешиваюсь я. А кто говорит про двуручья? но в конце концов рыцарскую латную кавалерию останавливали пикинерами. Морф при всем том всяко по возможностям не конный рыцарь. Скорее медведь, тигр, лев. А этих зверюшек вполне брали, на ту же рогатину. Например, царь Александр Второй так медведев валил. Те же Маса и Львов так дерут. Все равно поединок слишком опасно, возражаю я, потому что внятно представляю, каково будет лечить бойца после такого поединка. Видывал уже, что Морф может. «А кто говорит про поединок? Организация, вот что важно. Тех же ОМОНовцев вообще-то учат рукопашному бою. Так что сколотить из них десяток другой копейщиков вполне можно», поддерживает Николаич Майор. «Это не выйдет. Я вот помню несколько описаний, что человека продырявят пикой, а он подтянется по древку поближе к обидчику и на последних крохах сил кишки обидчику и выпустит». Э, доктор, вы в оружии явно не разбираетесь. Есть пики броню прошибать, а есть копья с ограничителем, чтобы не доползти так было. Те же рогатины, портозаны, алебарды, наконец. Если не растеряться, в десяток алебард вполне можно морфы и принять, и зафиксировать, и упокоить. А в арт-музее такого должно быть навалом, и доспехов хватит. А не хватит, в монетном дворе такое соорудят без натуги. Нет, идея вполне себе живая. Был бы помоложе, сам бы попросился. Не, ну ни фига себе. Алибарчики, а? А он с протазанами. Хотя тот же Павел Александрович ждал, что в римском легионе омоновцы не смотрелись бы глупо.